Видение. При написании этого очень сжатого отчета о моих практических изысканиях в малоизвестных царствах сновидного сознания, астрального путешествия и самонаведенного транса, я рискну показаться эгоистичным и буду говорить от первого лица. Ибо, во-первых, это намного удобнее, а во-вторых, я хочу подчеркнуть чисто личную природу этого отчета, который задуман наглядным, а не догматическим. Я не считаю себя авторитетом, но я, по крайней мере, много лет следовал определенной линии исследования, хотя и не совсем систематически, с длинными промежутками бездеятельности. Я пишу в надежде, что мои опыты могут оказаться полезными другим исследователям, находящимся на этом опасном пути. И мне едва ли нужно говорить, что я буду очень рад получить любую дополнительную информацию, которую они смогут мне предоставить. Мне хотелось бы дополнить этот голый отчет многочисленными извлечениями из моей записной книжки. Но требование к объему статьи делает это невозможным. Сейчас я представлю окончательный результат моего исследования и две точки зрения, с которых на него можно смотреть. Первое – научное. Это просто новое состояние мозга, плод самонаведенного транса, и кажущиеся внешними переживания. Все они происходят в уме исследователя. Это третий уровень сознания, отличающийся как от бодрствующей жизни, так и от обычных сновидений, даже очень ярких. Вторая – оккультная. Дух действительно оставляет погруженный в транс физический носитель, то есть тело, и функционирует полностью, осознавая происходящее. Отдельно от него, на астральном плане, При этом переход от нормальной, бодрствующей жизни осуществляется без какого бы то ни было провала в сознании.